Это чуть-чуть было не случилось с вами, с Андреем Петровичем. Мама, если не захотите оставаться с мужем, который завтра женится на другой, то вспомните, что у вас есть сын, который обещает быть на почтительным сыном. Вспомните и пойдемте. Но только с тем, что или он, или я хотите. Я не сейчас ведь ответы прошу. Я ведь знаю, что на такие вопросы нельзя давать ответ тотчас же.